Глава шестнадцать. Чаепетие закончилось быстро. Розамунт не давали покоя мысли о дженни а Люси о коте миссис Парсонс. «Разумеется, я просила Генри присмотреть за садом, но мужчины, они такие, ну, вы понимаете, ничего вокруг не видят. Все в себе», — озабоченно говорила Люси. «А коты-твари очень настырны. Уж если ему захотелось поточить когти непременно об это дерево, он этого добьется». «Но, милая моя, не понимаю, как ты собираешься этому помешать?» – недоумевала миссис Мэридью. «Водой? Из пульверизатора?» – твердо заявила мисс Каннингем. «Если я пойду прямо сейчас, то успею, засветла». Когда все ушли, миссис Мэридью недоуменно сказала. «Интересно, почему лиси думают, что кот миссис Парсонс сидит и дожидается, пока она вернется домой и начнет поливать его водой?» «Ну, правда, это же смешно» и я едва ей этого не сказала. Господи, кто же это такой сюда идет? Вообще-то миссис Мэрию провожала глазами мисс Люси, но вдруг увидела за окном высокого, элегантного молодого человека, который направлялся по дорожке прямо к ее крыльцу, у видому И Силвер сразу догадалась, кто это, и совсем не удивилась, когда Флори просунула голову в дверь. Привычка от которой тщетно пыталась ее отучить миссис Меридью и объявила, что мистер Эбот желает переговорить с мисс Силвер. И я провела его в столовую. Если бы Фрэнк знал, какой потрясающей любезности удостоился, Флори впускала в дом лишь тех, кого знала. Тех же, кого не знала, она оставляла дожидаться в прихожей, а иногда у порога. Старания миссис Мэри переубедить служанку были безуспешны. Как вести себя с тем или иным визитером Флори решала сама, как и многое другое. Мисс Силвер взяла сумочку с вязанием и поспешила опередить радушную подругу, собравшуюся пригласить незнакомого Дэнди в гостиную. — Это мой давний приятель. Он зашел, видимо, по делу. — Мариен, ты не возражаешь, если мы с ним переговорим в столовой? — Мэриан была разочарована. Она бы с удовольствием познакомилась с приятелем школьной подруги. Она так и сказала вслед удалившейся мисс Силвер, но не знала, слышала ее та или нет. Дверь закрылась, и миссис Мэрию осталось гадать, что за дело привело в дом этого молодого человека. Мисс Силвер вошла в столовую и села на стул. Подождав, пока Фрэнк эббот тоже усядется, она сказала, давай сразу приступим к делу, а то моя дорогая хозяйка может обидеться. Если у тебя будет лишняя минутка, я хотела бы тебя ей представить. Мне очень неловко было отклонить ее приглашение в гостиную. Но, судя по последним событиям, тебе, наверное, нужно поговорить со мной без свидетелей? — Да, конечно, — кивнул Фрэнк. — Я вижу, вы уже наслышаны. Исчезновение служанки вызвало основательный переполох у моих коллег. — Понимаете, возможно, оно связано с очень важным объектом, а возможно и нет. Вроде нельзя не отреагировать на происшествие, и в то же время не хочется оказаться в дураках, затеяв срочное расследование. А потом выяснится, что дамочка просто уехала. Различься. Такому объяснению никто в Грин не верит. Ну еще бы, — улыбнулся Эбот. Деревенским только дайте волю. Такого напридумывают, что волосы встают дыбом. Если выяснится, что она просто отдыхала у приятелей или родственницы, то все будут страшно разочарованы. Ну, хотя, разумеется, и не подадут виду. Она живет здесь уже много лет, и никто не слышал о каких-либо ее приятелях или родных. А пока ты здесь останешься, Фрэнк, останусь. У начальства ситуация непростая. А когда начальники в непростой ситуации, то подчиненным выбирать не приходится. Это касается и нас с вами. Что означает, я остаюсь гостить, и вы тоже никуда не трогаетесь. Вам, собственно, ничего и менять не нужно. Слушайте и присматривайтесь, подмечая все, что окажется в поле зрения. Вот моя задачка посложнения. Мое начальство просило свое начальство разрешить мне остаться, но при этом велели бы тише воды и ниже травы. На случай, если все все-таки окажется ерундой. Ведь никому не охота выглядеть идиотом, который собирался полить из пушек по воробьям. Мисс Силвер извлекла из сумочки наполовину уже готовый вишневый капор для малютки Джозефины. Яркая шерсть красиво оттеняла ее синее платье. «Понятно», — сказала она, — «необходима полная секретность». «Вот именно». «А вам уже что-нибудь удалось выяснить?» «Боюсь, не очень много. И, полагаю, ты уже обо всем этом знаешь». «Расположилась я, конечно, весьма удачно». Миссис Мэриди знает всех в округе. А ее приходящая прислуга — двоюродная сестра Мэгги Белл, которая пропала еще год назад. Это та самая Флори, которая упоминается в открытке, полученной родителями миссис Белл после ее исчезновения. Да с тех пор считала, что открытку писала сама Мэгги. Считалось? Флори говорит, что Мэгги всегда писала их имена неправильно. А в открытке написано правильно. А я-то думал, что образцов почерка Мэгги не сохранилось. Мэгги и Флори вместе ходили в школу. Флори абсолютно уверена, что открытку писала не Мэгги. Почему же она об этом не сказала? Ведь она же не сказала? Нет. Она из тех, кто предпочитает не откровенничать с полицией. Еще она сказала, что открытка была утешением для родителей Мэгги, и она не могла отнять у них хотя бы какую-то надежду. Теперь родителей уже нет на свете, но она проговорилась случайно. Она была слишком расстроена исчезновением мисс Холлидей. А она была расстроена очень сильно. «Так-так, и что-нибудь еще?» Мисс Силвер сосредоточенно вязала. Спицы так и мелькали. Секунду помолчав, она продолжила. «Есть тут два дружных семейства. Так вот, обе пропавшие работали именно у них». Каннингемы живут в Даурхаус, прямо за деревней. А Крюхаус как раз по соседству. Его хозяйка мисс лиди Крю. Обе дамы – давней приятельницы, миссис Мэри Дью. С обеими я уже познакомилась, когда они приходили на чай. Мэгги Белл работала у Каннингемов. Семейство состоит из мисс Люси, ей за пятьдесят, ее брата Генри и племянника Николаса. Между прочим, Николас работает на экспериментальной базе в Долин-Грейдж. Теперь о мисс Крю. У нее работает... работала. Мисс Холлидей. С мисс Кунингем у них давняя дружба. Говорят, мисс Крю всегда очень ее подавляла. Двадцать с лишним лет назад мисс Крю и брата мисс Кунингем Генри связывали романтические отношения. Потом возникло какое-то недоразумение. Генри заподозрили в краже дорогого кольца с бриллиантом. И он покинул страну. Мне не удалось выяснить, что стало причиной слухов. Владелица кольца давно отсюда уехала. Это некая мисс Мейберли, жена богатого бизнесмена, известная своей рассеянностью. Но, тем не менее, Генри Каннингем очень болезненно отреагировал на эти разговоры. Так или иначе, милый Фрэнк, он скрылся и отсплетен, и от Лидии Крю. Вернулся он лишь три года назад и теперь живет затворником, развлекаясь изучением местных птиц и насекомых. Ну, все это ты, конечно, уже знаешь. Но, возможно, тебе неизвестно, что между ним и мисс Крю до сих пор никаких отношений. Только вчера они столкнулись вот у этого дома, когда она шла сюда на чай. И вот представь, сделала вид, что его не замечает. Говорят, она так ведет себя всегда. — Несмотря на этот разрыв, мисс Крю продолжает дружить с сестрой своего бывшего возлюбленного. Николас с Каннингем тоже часто наведывается в Крюхаус. И, надо сказать, мисс Крю его обожает. С ней живут ее племянницы Розамунд и Дженни Максвелл. Дженни 12 лет. Два года назад она стала жертвой автомобильной катастрофы. Но постепенно выздоравливает. Еще в поместье живет миссис Болдер, старая и верная кухарка с весьма вздорным нравом. Мисс Холлидей и девушка по имени Иви Блейн – поденщицы. Но у Иви по воскресеньям выходной. Вы хотите сказать, что у мисс Холлидей это не выходной? В общем, да. Как я тебе говорила, ни друзей, ни родных у нее нет. И мне кажется, ей просто удобнее не брать выходной, чтобы не думать о ланчи и чтобы попить вечерком чаю. Она снимает комнату у миссис Мейпл а та не готовит. Фрэнк рассмеялся. Я уже много чего наслушался про миссис Мейпл. Как я понял, наш бедолага Деннинг так от нее и ушел ни с чем. Мне бы хотелось, чтобы вы как-нибудь сходили со мной к этой суровой особе. Пока мы знаем только, по словам кухарки из Крюхаус, что мисс Холлиды ушла в половине шестого, но не знаем, заходила ли она к себе домой. От миссис Мейпл мы ведь ничего не добились. Получается, что последняя видела миссис Болдер. «Иными словами, нам неизвестно, ушла ли она вообще из Крюхаус». «Ушла!» — остановила его мисс Силвер. Ее видела Люси Каннингем. «Как вы об этом узнали?» «Она только что обмолвилась об этом за чаем. Миссис Мэриди решила, что мисс холлидей поссорилась с кухаркой, что та ее обидела. И мисс Каннингем ее успокоила». «О, она была вполне спокойна, когда ее встретила». Мисс Канингом как раз направлялась к Крюхаус и столкнулась с уходившей мисс Холлидой. Это произошло в конце подъездной аллеи. Я спросила у Люси, не разговаривала ли она с мисс Холлидой, И представь, Та неожиданно пролила чай. Ну, скорее всего, это чистая случайность. Люси Канингом дама довольно тучная и неаккуратная. Движения у нее порой слишком размашистые и неловкие, но вообще вроде бы вполне безобидная и добродушная. И все-таки вот так вдруг пролить чай? Да, очень неожиданно. А когда я снова спросила у нее, не заговорила ли она с мисс Холлидой, когда встретилась, то ответ был очень неопределенным. Мы просто обменялись парой слов.